«Посол Палака!» Диафант стоял в тени одинокого платана. Воины окружили стратега кольцом. На их лицах можно было уловить нетерпение. Что несут послы Палака? Возвращение на родину к теплым берегам Понта? Блуждание по степям в поисках ускользающего врага? Плеск вина в фиалах или свист стрел? Объятье жен или тяжесть чужой земли? Широко расставляя ноги в кожаных штанах, шагал старый скиф. Лицо его было темным, словно оно вобрало в себя копоть степных костров. Выделялись лишь белки и глаз, придававшие ему облик маски. Костлявые руки, высовывавшиеся из мехового хитона, странно подергивались. Войны зашумели. Посол, как жрец, должен быть здоровым и сильным. «Ибо мир так же священен, как служение богам. Небожители, следящие за клятвенными союзами, договорами и перемириями, не выносят уродов». За старшим послом брел скиф с мешком за плечами. На юном лице застыло простодушное удивление, смешанное со страхом. Кажется, он видел впервые чужеземцев и понимал, почему его оторвали от татары овец. Старый скиф остановился и небрежно указал своему спутнику на мешок. Тот сбросил его с плеч и привычным движением вывернул. Блеснуло золото. К ногам диофанта покатился его кратер. Прошло несколько мгновений, пока воины осознали, что произошло. И тогда раздался ропот. Послышались выкрики «Проклятые варвары! Мало мы их били!» Диафант поднял руку, сдерживая воинов. «Конечно, Митридату там, в Синопе, виднее, как воевать и как мириться. Но попробовал бы он сам иметь дело со скифами, на которых не действуют ни угрозы, ни обещания, ни подарки». «Нам не нужно твоего золота, элен прохрипел скиф. «Богатство, как глоток воды в жаркий день, вызывает еще большую жажду». Нам достаточно даров, оставленных нам богами. Ерма, плуга, чаши и секиры. Мы насыщаемся плодами земли, вспаханной плугом, и делимся ими, если к нам приходят с добром. Из чаши мы вместе с друзьями пьем кумыс и вино, а секирой мы рубим головы тем, кто отвергает наших богов. «Ваши быки и плуг у нас», — отвечал Диафант, — «вы бросили их, убегая». Плоды вашей земли превратились в уголь, вы сами этого захотели. Чаши у вашего пояса пусты, а боги отвернулись от вас, даровав нам счастье победы. Наложи узду на свое счастье, — молвил Скиф. Оно, как взбесившийся конь, не знает, куда несет. Степь взрастила наше племя, она приняла нас. А когда нужно, мы вернемся. Не вернетесь послышался за спиной диафанта голос. просвестил дротик. Старый скиф закачался и упал, прижав руки к груди. Диафант обернулся. Алким стоял, выставив вперед ногу. Лицо его было искажено яростью. «Что ты наделал?» — крикнул диафант. «Царь тебе этого не простит! Ты убил посла!» «Какой это посол?» — воскликнул херсонесит. «Это грубый варвар! Отвергнуть такой кратер! Да ведь лучшего не выходило с улицы ювелиров!» Понтийцы угрюмо расходились. Ушел молодой скиф, качаясь под тяжестью мертвого тела. Алким унес золотой кратер. диофант остался один. Он поднял земли кожаный мешок, пропавший дымом, и вывернул его до конца, словно рассчитывая найти в нем другие дары.